Глава 20. Владимирский чувствовал, что наверху происходит нечто странное, непонятное ему, какое-то дергание и суета, начинавшаяся вдруг и столь же неожиданно кончавшаяся. Разгадывать политические ребусы — работа непосильная для обычного человека, хотя и с полковничьими погонами, да еще при полнейшем расположении начальства, как Абакумовского, так и Камуровского, считай Бериевского. Именно это последнее благорасположение с двух сторон держало его в состоянии постоянной напряженности, не оставляя времени исследовать то, что так беззвучно и незаметно, но давно и грозно ворочалось в Кремле. Мимо него не проходили ни разговоры о семье Молотова, странные разговоры тревожные, ни намеки на то, что Сталин перестал принимать члена Политбюро Андрея Андреевича Андреева, который в свое время тесно сотрудничал с Дзержинским. Прервал отношения с Ворошиловым. Постоянно. Так было в 36-м, рассказывали старожилы. Вызывал Вышинского. Явно приблизил Абакумова. Берия принимал реже, чем Виктора. Маршал по этому поводу сухо заметил. сорвался Он несколько растерялся после недавнего разговора с Камуровым, потому еще, что тут поинтересовался. И твердо убежден, что Исаев не гонит липу по поводу его рукописи, хранящейся в банке. Значит, и это навесили на него. Если Исаев не лжет, удар придется именно по Лаврентию Палчу. Бить есть почему. Именно тот приказал Шандеру Радо после заключения договора о дружбе с Гитлером не проявлять активности. Именно он запретил Шандеру привлекать к работе Рёслера, человека, имевшего прямую связь со штаб-квартирой фюрера, провокатор и английский шпион. Именно он же Берия. В панике в шесть утра 22 июня, когда началась война, подписал шифровку Радо. — Платите Рёслеру любые деньги, только обработал. И презрительный ответ Шандера. Рёслер работает не из-за денег, он не осведомитель, а борец против нацизма. А расстрел всех наших нелегалов, внедрённых в Германию. Прекращение разведработы против гитлеровцев. Неважно, что приказал Сталин, подписал-то Берия. А дело Кривицкого. Исаев вполне мог с ним встречаться. А тот знал все о процессах тридцатых годов. В Испании он виделся с Орловым. Исчез голубь, работал в центре. Для него тайн нет. С Леопольдом Треппером, большим шефом, контачил. С Сыроежкиным дружил, с Антоновым Овсеенко. На кучет Берия уступил кресло Абакумову. Сам ведь ушел, никто не принуждал. Ах, люди-люди, порождение крокодилов. Неужели нельзя жить дружбой, открыто, нараспашку? Одно ведь дело делаем дело Дела, — усмехнулся Владимирский. — Ставим спектакли в угоду директору театра. — Хорошо. Допустим, я ввожу в комбинацию с Валенбергом и Исаевым моего рата, сулю ему вторую звезду на погоны боевой орден. А ведь Сталин дал честное слово Каменеву и Зиновьеву, что их не расстреляют. И дал его в присутствии Ворошилова, Ежова, Ягоды, Миронова. Ведь именно после этого у чекистов гора с плеч свалилась. Никаких расстрелов не будет. Речь идет лишь о политическом уничтожении троцкизма. Кровь ветеранов большевистской партии не прольется, а ветеранов партии расстреляли через полчаса после того, как они кончили писать прошение о помиловании. На рассвете. День, говорят, был на редкость солнечный. И это узнали старики Дзержинского и взроптали. Сталин лгун. Ни одному его слову нельзя верить. И их стали косить из пулеметов. Тысячами. Десятками тысяч. — Это о чем? — грозно спросил он себя, как-то съежившись. Такое слышал в себе впервые. И ответил, — это я о Владимирском, о тебе, дурак. Он дважды прослушал запись разговора Исаева с Валенбергом и до конца убедился в том, что исповедь обоих предельно искренна. Их надо немедленно освобождать, нет за ними никакой вины. Но кто же колол Валенберга на этот самый джойнт? Почему мне никто не докладывал об этом? Одно время с ним работал Рюмин, потом Рат. Рат мой. Но он мне про это не говорил. Почему? Рюмин, судя по словам Камурова, теперь тоже будет нашим. Но и он молчит. Сталин расстреливал тех следователей, кто не мог справиться с людьми, арестованными по его приказу. Ну хорошо, допустим, я вывожу на процесс Валенберга, и его обличают Риббе, Штирлиц, Рат. Введу его в комбинацию, как связника из Лондона. Процесс против Каменева проводили в Октябрьском зале. Ни одного пропуска по приказу Сталина не дали ни единому члену ЦК или в ВЦИКа. Зал был забит работниками НКВД. Согнали стенографисток, уборщиц, курьеров, надзирателей. А Пятакова судили при иностранцах. Почему пошли на такой риск? Те гарантии, что обвиняемые не начали бы орать в зал правду, кто знает, как этого добился Ежов. Придется спросить у Берия санкцию на ознакомление со спецпапкой. Даст ли? Ответа подсудимым писал Сталин. Это известно. Захочет ли Берия, чтобы я воочию в этом убедился? А что, если я проведу процессы, меня после этого уберут, как убрали всех в НКВД, когда пришел Ежов, а потом Берия? Ведь тех, кто поставил гениальные спектакли, которых не было в истории человечества, перестреляли. Так и не ответив ни на один из этих вопросов, Владимирский вызвал машину и отправился в театр оперетта на площадь Маяковского. Сначала он никак не мог сосредоточиться на шуточках старика Ерона. Потом увлекся тем, как себя подавала Юнаковская, закрыл глаза, слушая арию, исполнявшуюся Михаилом Качаловым. Постепенно спектакль захватил его, растворил в себе, успокоил. Выходя из подъезда, подумал, все же это очень доброе искусство. Дает надежду на выход из самых трудных положений, когда кажется трагическая развязка неминуема Говорят, легкий жанр. Ну и замечательно, что легкий. В операх или топятся, или помирают. Чего же в этом хорошего? Вот бы назвать оперу тяжелый жанр. Приехал домой, решив не возвращаться в контору. Однако жена сказала, что дважды звонил помощник, разыскивал. Владимирский набрал номер, сухо поинтересовался. В чем дело? — Гнедов ждет вас с чрезвычайным сообщением. Гнедовым был следователь Сергей Сергеевич. Прижимал к себе папку, в которой лежал лишь один конверт. Только что нашел на центральном почтамте. Письмо из Лос-Анджелеса. Некоему Максу Брунну от Грегори Спарка. Обратный адрес, марки, все честь по чести. Владимирский прочитал русский перевод. «Я пытался найти вас и Пола повсюду. Я пишу туда, где, быть может, вы сейчас находитесь». После гибели моих детей и жены хочу передать вам и полу мое проклятие. Я пишу это за несколько минут до того, как нажму спусковой крючок пистолета. Я проклинаю вас не как Брунна, а как носителя идей добра и справедливости. Такой идеи нет, не было и не будет на этой земле. Я прощаю вам лично то зло, которое вы мне причинили. Но вам никогда не будет прощения Божьего. Человек досоразмеряет силы свои. Грегорий Спарк. Владимирский походил по кабинету, а потом позвонил к Камурову. Тот обычно сидел до той поры, пока из Кремля не уезжал Сталин. «Заходи», — отозвался тот. «Что-нибудь экстренное?» «Да, очень». Камуров отложил письмо в сторону. «Ну? И что ты об этом думаешь?» «Ничего не понимаю», — признался Владимирский. «Ясно только одно. Исаев не блефовал. Он говорил правду про свои контакты в Штатах. — В его отчете, что он гнал на дачу, есть два опасных имени. Пол Румен и Григорий парк Других контактов и штатов у него не было, верно? — Черт его знает. Угрюм отозвался Владимирский. — Особый случай. Я его не понимаю, совершенно не понимаю. Пол-то этот самый тоже исчез. А Витесаев все первые часы кричал про Пола и Мюллера. — Не паникуй. — Что это ты вдруг? Я прослушал его беседы с Валенбергом. Разделаемся с этим чертовым шведом, а Исаева потрясешь, не такие кололись. В конце концов, получишь адреса, если таковые остались в Америке. Ничего, мы рукастые, достанем. И потом у Лаврентия Павловича, мне кажется, появились какие-то особые виды на этого Исаева. Но ведь Валенберг отказывается брать на себя джойнт. Он вполне популярно объяснил, что это такое. Нельзя выставлять себя на посмешище. — А мы сейчас и не будем сжать на джойт, — ответил Камуров. — Сосредоточь внимание. На его переговорах с гестапо Тейхманом он же этого не отрицает. И с Салашей, и, возможно, с товарищем Лас-Л-Райком, медленно добавил Камуров, да — да-да, с нашим коллегой из Венгрии. — Что, плохо с ним? — осторожно поинтересовался Владимирский. — И не только с ним одним. Его настоящая фамилия, кстати, Райх. Он такой же венгер, как я, эстонец. Тогда надо вводить еще одного человека в комбинацию. води Дело закоплено за тобой. Я хочу подсадить к Валенбергу нашего рата. Резон. Хочу попробовать через него узнать, что Исаев написал валленбергу а тот сживал. Думаешь, сможет? пытка не пытка. Камуров засмеялся. и Нет, милый. Пытка. — Да, попытка. не наоборот. Товарищ генерал осторожно спросил Владимирский. — А если Лаврентий павлович имеет виды на Исаева, может, не выводите его на процесс? Камуров после паузы повторил задумчиво. — Твое дело, дорогой, тебе решать. В тот же день Исаева перевели в просторную камеру с душем. Его место занял Ратт, окровавленный в изорванной рубашке в туфлях на босу ногу в полубессознательном состоянии. Два дня Валенберг выхаживал англичанина. Потом тот рассказал, что от него требует признания, что он ехал в Будапешт в январе 45-го на встречу с неким Райком и шведом Валенбергом. Вез доллары. Сидел он в камере Валенберга два месяца и расположил его настолько, что тот сказал, — Я соглашусь на процесс только в том случае, если получу свидание с матерью, шведскими дипломатами и адвокатом и если они будут присутствовать в суде. А на следующий день добавил фразу, которая сделала ясным, что Исаев написал ему. Иначе обвинения не получат свидетелей. Пусть тогда плетут что угодно. Фарс есть фарс. Аркадий Аркадьевич поздравил Рата с успехом, обнял, сказал, что поддыхал неделю. Арестовали Рата в приемной Владимирского, отправили в одиночку. Через месяц зашел Сергей Сергеевич. — Рад. У вас одно спасение. Рассказать мне о процессе все то, что вы говорили в камере. Впрочем, это спасение не только ваше, но и всей семьи Мы их сегодня забрали. Связь с еврейскими буржуазными националистами. Валенберга вызвали на допрос через полчаса после того, как Владимирский предложил Исаеву переодеться в полковничий китель. — Едем встречать сына. Заказал ему стакан кофе и сушки, сказал, что вернется через десять минут и покинул кабинет. Следователь, сопровождавший Валенберга, шепнул. — Сейчас, наконец, вы встретитесь с тем, кто все эти годы курировал ваше дело. Постарайтесь договориться с ним миром. Он человек крутой, но справедливый. Следователь открыл дверь кабинета Владимирского, обменявшись стремительным взглядом с помощником, поднявшимся из-за своего бюро. Пропустил Валенберга, встал у двери. Валенберг увидел седого полковника, который медленно обернулся к нему, узнал Исаева. Глаза его округлились, наполнились ужасом, он тонко закричал, наклонив голову, бросился к окну. Следователь и ворвавшийся помощник схватили Валенберга и, повалив его, начали крутить руки. Исаев поднялся, схватил стул и со всего маху ударил им лощеного помощника по голове, а тот отвалился. Исаев взмахнул стулом еще раз, чтобы обрушить его на голову второго. Но руку его вывернули, кабинет заполнился людьми. Аркадий Аркадьевич орал что-то, брызгая белой пеной, а потом Исаев потерял сознание от боли. Через три года в одиночку Исаева пришел человек, явно загримированный, и, тщательно скрывая акцент, спросил. — Хотите знать, кто виновен в вашей трагедии? Исаев безразлично молчал. Человек в темных очках и с неестественной льняной шевелюрой, парик, ясное дело, протянул ему постановление ОСО на расстрел жены и сына с резолюцией Сталина. Реакция Исаева была странной, он согласно кивнул. — Конечно же, хотели бы отомстить, — усмехнулся человек. — История отомстит, — ответил Исаев. — Человек бессилен. Посетитель еще глубже сунул кулаки в карманы, плаща и мягко заметил. — Я попрошу, чтобы вам дали прочесть Горького. Найдете нужную фразу. Человек звучит гордо. Особенно советский человек. А не вы ли пример для советских граждан, полковник? И, не дожидаясь ответа, Исаева вышел из одиночки. В салоне Зиса, стащив в себя льняной парик и очки, Берия задумчиво сказал Камурову. — Переведите его в хороший лагерь где есть отдельные домики. Отхаживайте, как любимую. Если Рюмен или еще кто будут интересоваться, где он, а я это вполне допускаю, ответите, что вы требовали в мою шарашку. Познакомьте его с процессом над Райча Костовым, Ласло Райком и я нашим Кадером. Подготовьте материалы подготовки процесса над Сланским и Артуром Лондоном. С этим он был знаком лично. Я не поленился потратить еще два дня на его личное дело. Вот и все. приведите его форму. Пусть говорит все, что хочет. Не записывайте ни одного его слова. Лагерь должен быть на расстоянии не более двух часов лета до Москвы. Исаев может понадобится мне в любой день и час, днем или ночью. В первые дни Исаев вообще не мог спать. Снотворного не давали, только массировали. Читал. Сначала не очень-то входил в текст. Перед глазами стояли лица Сашеньки, Саньки, Валенберга. Пола, Никандрова, Спарка, Ванюшина. Они все время были с ним, в нем, перед ним. Потом, однако, стал вчитываться. Газеты давали все, и, постепенно перейдя от первых двух полос, фанфарных, торжественных, чуждых, началу, в третьей и четвертой он все больше и больше ощущал, что его прежнего нет уже, пусто. Если что и осталось, то лишь одно — отчаяние. Оно было безмерным и величавым, как огромный океан в минуты полного штиля. Он запрещал себе нарушать этот океан отчаяния вопросами и ответами. Он знал, что не сможет ответить ни на один вопрос. Он не чувствовал в себе сил, воли и гнева, хотя именно гнев сокрыт в подоплеке отчаяния. Затаенный, холодный, лишенный логики и чувства, чреватый таким взрывом, который непредсказуем, так же, как и неотвратим.